Я не хочу жить без тебя. Есть параллельные миры, и там события иные. Я так хочу туда попасть и отыскать следы родные. Там мы с тобой всегда вдвоем, и возле нас играет счастье. Я там смотрю в твои глаза и понимаю, нет ненастья. В том мире я устрою балл, С утра до позднего заката, ведь там со мной мой идеал, и большего желать не надо. Никто не сможет помешать любить друг друга нам с тобою. Ты сможешь там свободным стать и сам вершить своей судьбою. Ты будешь радоваться дню и наслаждаться дивной ночью, и в этом мире по щелчку всё будет так, как ты захочешь. Но как добраться мне туда? Найти дорогу в ту реальность? Я не хочу жить без тебя. Здесь всё теряет актуальность.